Глава 10. Везувий. Небо кипело. Подземные толчки исследовали один за другим. На трех материках планеты с интервалом в несколько часов проявили активность давно потухшие вулканы. Начавшиеся извержение быстро переносытили атмосферу пеплом, резко снижая видимость и уменьшая эффективность применения лазерного оружия. На фоне природного катаклизма возросла активность одичавших сервов. На самом деле к действию их побуждал командный код, транслированный по кабельной сети, но для стороннего наблюдателя поведение кибернетических механизмов не выходило за рамки стихийного процесса. Реликтовые машины массово покидали разрушенные убежища, начиная миграцию. Багряные сумерки время от времени пронзали одиночные, стремительные росчерки Дроны земного альянса взмывали в небеса. Разрозненные старты происходили по всей планете. Рагды, ревностно оберегающие места крушения хитваров, обеспокоились. Поднялись выше, расширяя радиус сканирования. Некоторые отделились от стаи, стремясь перехватить стартующие из подземных позиций объекты, но беспилотники альянса быстро исчезали в клубящейся пепельной мгле. не пытаясь приблизиться к бионическим кораблям. Постепенно обстановка нормализовалась. Рагды вернулись к рутинному патрулированию, не задаваясь вопросом, куда и зачем отправились беспилотные аппараты. А те уже вышли на орбиты Везувия и образовали группы, взяв курс на наиболее крупные фрагменты космических кораблей, сохранившиеся со времен былых сражений. Дроны земного альянса игнорировали массивные обломки космической верфи и нескольких орбитальных станций. Их интересовали лишь объекты, сохранившие бронирование. Уже наступила глубокая ночь, когда на территории северного материка планеты дрогнули и открылись массивные шлюзовые затворы уцелевших бункерных зон. Казалось, что кибернетические механизмы — сохранившиеся в соседствующих с территориями иных регионов, разом очнулись от вековой дремы, вдруг решив выйти на поверхность. На самом деле масштабы события превосходили его видимые признаки. В течение двух дней шла скрытная переброска сил. Сотни боевых единиц постепенно накапливались в древних подземных убежищах, Даже по меркам современных конфликтов это была внушительная армия, но все равно баланс сил складывался не в пользу людей. Склоны гор и лавовую равнину, покрытую глубокими огнедышащими разломами, сейчас укутывали маскирующие поля. Кибернетические механизмы разной степени сохранности формировали построение для атаки. Изредка среди реликтов былой эпохи можно было заметить исправные серфмашины, управляемые людьми и одиночками. Приданные им беспилотные механизмы вели разведку, транспортировали боезапасы, запасные части для полевого ремонта. Андроиды, пехотной поддержки, штурмовые и технические сервы, боевые планетарные машины, зонды и даже перепрошитые трофейные механизмы флота колоний Такие, как шагающие лазеры модели LDL, все было мобилизовано для грядущего сражения. Наконец, стальная лавина, невидимая для противника из-за повсеместной работы фантом-генераторов, достигла назначенных рубежей. Глубоко в тылу накапливающихся для атаки сил бодро шагал Робб. Созданный после войны по индивидуальному проекту, он не подчинялся глобальным сетевым командам. Получив сообщение от Захара, он без особого труда нашел информационную закладку и теперь спешил к указанной точке встречи. Наиболее крупный Успешно развивающийся очаг чуждой техносферы располагался в двухстах километрах от поселения стальных. На дне кратера, куда упал экстренно сброшенный реактор одного из фрегатов Эльянской эскадры, происходили загадочные процессы. Там клубилась радиоактивная мгла. Изредка, зряя окрестности, бились парадические разряды энергии. По склонам стелилась густая поросль металлизированных структур, отдаленно похожих на фантастические растения. Некоторые побеги выпрастывались на сотни метров, цепляясь за неровности скал, стремясь перевалить через гребень кольцевой возвышенности. По периметру кратера охраняли 10 БТК. Еще пять боевых технологических комплексов патрулировали местность поблизости. В воздухе постоянно находилось порядка двух сотен рагдов, а невдалеке виднелись сумеречные очертания трёх хитваров. «Патруль приближается», — пришёл доклад. «Цели распределены и захвачены». Рокот непрекращающихся извержений маскировал звуки от работы сервомоторов. Сводная группа фалангеров 324-й серии ускоренной маршем вышла на позицию. Тяжёлые серв-машины двигались без прикрытия хоплитов. Достигнув рубежа атаки, они произвели массированный запуск пилумов. Благодаря вертикальному расположению стартовых стволов, машины этой модификации не теряли в маневренности. Для пуска ракет, способных поражать орбитальные цели, фалангеры лишь немного сбавили темп и сразу же двинулись дальше, ведя перезарядку на ходу. В преддверии решающей схватки управляющие эскины Везувия не поскупились на технологическую оснастку. Каждый пилум нёс на борту систему маскировки сигнатуры и имел собственные средства радиоэлектронной борьбы. К сожалению, таких боеприпасов было немного, но первый залп начинающегося сражения БТК распознать не смогли. Пламя реактивных двигателей сливалось с фоном извержений, и тяжёлые противокорабельные ракеты успешно достигли дистанции разделения боевых частей. Основные ступени отработали, обтекатели раскрылись, Сотни реактивных снарядов устремились к целям. Один из них прошил плотное скопление рагдов, превратив в обломки из десяток инопланетных дронов. БТК отреагировали мгновенно. Их силовые щиты скачкообразно увеличили мощность и сомкнулись, образуя купол. В следующий миг окрестности вздыбились множеством разрывов. Поражающие элементы пилумов несли огромную разрушительную мощь. При соударении с препятствием они превращали песок в стекло, прожигали самую толстую броню, но не могли преодолеть силовой барьер. Сейчас в нем сгорало множество снарядов, вызывая неровную пульсацию купола, прикрывшего кратер. Казалось, что сложные в производстве боеприпасы израсходованы зря, но на самом деле атака достигла цели. Энергоресурс БТК — отразив сотни попаданий, стремительно просел до критически низких значений. Нескольким снарядам даже удалось прорваться сквозь пульсирующую защиту, перерубив разрывами толстую металлизированную ветвь и разметав окружающую ее серебристую поросль. Это послужило своего рода триггером. Урон зарождающемуся очагу техносферы был нанесен и, как следствие, весь регион — находящийся под контролем иных, в буквальном смысле встрепенулся. В местах крушения базовых кораблей появились тысячи рагдов. БТК, охраняющие другие ростки, перешли в боевой режим, стремительно наращивая мощность силовых полей, а совместное массированное сканирование пробило вуаль фантом генераторов, вскрыв приближение лавины серф-машин земного альянса. Фалангеры из сводной группы 324-х вновь произвели массированный запуск из комплексов «Легион». сава проследил взглядом за росчерками стартующих ракет. Они начали маневрировать сразу по выходу из пусковых шахт, стремясь скрыться в пепельных облаках, но дроны иных сотнями шли на перехват. Часть рагдов нацелилась на фалангеров, остальные взмыли ввысь, отслеживая пилумы по шлейфу турбулентности. его не скрыть в наполненной вулканическими частицами атмосфере. И сразу же атаковали, используя тараны там, где применение лазеров оказалось неэффективным. Примечание. Частицы вулканического пепла эффективно препятствуют прохождению лазерного луча, существенно снижая его мощность, а зачастую и вовсе блокируя разряд. Конец примечания. Так видели картину происходящего кибернетические системы. Но в реальности всё происходило немного иначе. Виной тому стали средства радиоэлектронной борьбы. Рагды чётко фиксировали завихрения, обозначившие курс ракет, уверенно шли на перехват, дополнительно ориентируясь по сигнатурам, но раз за разом промахивались мимо целей. На самом деле вместо пилумов в густой облачности двигались фантом-генераторы. Сбив несколько ловушек и осознав ошибку, дроны иных разделились, пытаясь вторично захватить цели. пилумы тем временем стремительно продвигались вдоль поверхности Везувия, маскируясь среди руин и филигранно повторяя неровности сложнейшего рельефа. Рагды, вытягиваясь шлейфами, резко пошли на снижение. пилумы словно волчья стая, стелились низко, маневрировали стремительно и непринужденно. Преследовавшие их дроны, наращивая скорость, ворвались в теснину между грубыми отливками зданий, имитирующих городскую застройку. Древние полигоны изобиловали подобными участками. На корпус давно подбитого хоплита они внимания не обратили. Внезапно из глубин помещений через обрамленные копотью оконные проемы ударили очереди 30 миллиметровых импульсных орудий. Прятавшихся в зданиях штурмовых сервов объединял в локальную сеть кристалломодуль-одиночки, загодя установленный в корпусе подбитого хоплита. Ни один выпущенный снаряд не пропал впустую. Рагды взрывались в воздухе, дымясь врезались в стены, роняя искры, катились по земле, но их было слишком много. Большинство продолжили преследование, а некоторые начали набирать высоту, огрызаясь огнем. Несколько маркеров в руинах мигнули и погасли. Ситуация накалялась. Еще не вступили в бой основные силы, а чаша весов уже быстро склонялась в пользу людей. БТК не успели восполнить энергопотери. Они не могли вновь сформировать полноценный защитный купол и потому открыли массированный огонь на упреждение. Казалось, в окрестностях кратера началось внезапное извержение вулкана. Тонны пыли взметнулись плотными клубами, частые вспышки запусков сверкали в глубинах разрастающегося пепельного облака. Ракеты ближнего радиусодействия сметали препятствия, превращая постройки древнего полигона в горы раскаленного щебня, вслед им уже зачастили импульсные орудия. БТК, сомкнув силовые щиты, выстроились дугой, прикрывая очаг зарождающейся техносферы с явного направления атаки. Большинство пилумов успели разделить боевые части. Теперь к позициям иных половиной приближались сотни реактивных снарядов. Сверкнули первые вспышки попаданий. Несмотря на подавляющее огневое превосходство, гибридным комплексом пришлось туго. Их щиты не могли поглощать урон до бесконечности. Они отражали попадания, сбивали снаряды на подлете, Но накопители энергии истощались быстрее, чем шло восполнение потерь. Часть реактивных снарядов за счет собственных двигателей резко взмыли вверх, пытаясь обогнуть силовой заслон, но любой объект, приближающийся к ростку, перехватывали дроны из резерва. В итоге иные недосчитались сотни дронов, но это были допустимые потери. Казалось, их защита непробиваема, а огневая мощь избыточна. Об этом немо свидетельствовало пространство руин, превращенное в слой дымящегося стеклобетонного щебня. Однако схватка кибернетических систем, спрессованная в нескольких минутах напряженного огневого контакта, не закончилась. Фалангеры сводной группы, разделавшись с рагдами, как раз появились на отлогом скате ближайшей вулканической сопки и дали залп из тяжелых «эмгов». истончившаяся силовая защита БТК не выдержала. Два технологических комплекса поглотили вспышки ослепительного пламени. Произошел взрыв перегруженных силовых установок, да и остальные не избежали урона. С точки зрения бесстрастного стороннего наблюдателя, картина складывалась следующая. Люди наступали, концентрируя превосходящие силы на узком участке фронта, постоянно усиливая натиск, истощающий ресурсы защитников. Не вызывало сомнений, что в ближайшие 10-15 минут сопротивление БТК будет окончательно сломлено, а очаг зарождающейся техносферы уничтожен. Однако для иных стал очевиден еще один важный нюанс боя. В окрестностях других ростков не наблюдалось ни одной сигнатуры. Все говорило в пользу отчаянного шага. Люди собрали все имеющиеся силы, создав перевес на одном направлении, рассчитывая поочередно сломить оборону отдельных укрепрайонов. Ответный ход напрашивался сам собой. Патрульные группы БТК развернулись на помощь атакованному очагу техносферы. Опережая технологические комплексы, в направлении прорыва устремились дроны иных. — Они повелись, — скупо констатировал Савва. «Держитесь! Сейчас станет жарко!» Все. Декорации расставлены. Пути назад нет. Подчиняясь деталям тщательно проработанного плана, фалангеры сводной группы сбросили фантом-генераторы и форсированным маршем отошли к югу, где в глубоких капанирах под слоем пепла затаились машины перезарядки. Под прикрытием ложных сигнатур... Вместо тяжелых серф-машин заняли несколько сотен наиболее ветхих кибер не представляющих особой боевой ценности, но способных имитировать продолжение атаки. Небо Везувия наполнилось гулом. Такой эффект создавало приближение 500 рагдов. Две остальные лавины хлынули навстречу друг другу. 143-й испытательный полигон земного альянса. Твердь Везувия содрогалась под ураганным огнем. Большинство рагдов оказались модифицированными. Их защитные поля мерцали, синхронизируясь с работой импульсных систем вооружений. Сервы огрызались в ответ, шустро меняли позиции, но древние укрытия не могли послужить надежной защитой. Рагды атаковали волнами. Пока одни взмывали для перезарядки, другие начинали пикирование. Грубые макеты зданий, отлитые из стеклобетона, извилистые змейки ходов сообщений, бронированные купола батареи противокосмической обороны — все подверглось массированной штурмовке. Стены оползали грудами щебня, керамлит покрывался раскаленными шрамами лазерных попаданий, а местами начинал плавиться, не успевая остыть. Дроны иных безраздельно царили в воздушном пространстве над полигоном, в то время как усиленная подкреплениями группа БТК, теперь состоявшая из 28 машин, восстановила защитный купол над кратером, готовясь отразить новую атаку. Их постоянно тревожили огнем отдельных ракетных запусков, держали в напряжении, но в эти минуты направление главного удара остальных сместилось. Двенадцать хоплитов, маскируясь среди вулканических сопок, вышли на окраину полигона, и внезапно открыли плотный зенитный огонь. В небе над руинами зачастили вспышки попаданий. Рагды, занятые штурмовкой укреплений, отреагировали практически мгновенно. Но даже несколько секунд в техногенном бою решают многое. Одна волна машин находилась высоко в небе, вторая пикировала, третья только начала выходить из атаки — Все эшелоны высот оказались открыты для сокрушительного удара. Хоплиты под командованием Айрона сбросили ложные цели, беспрепятственно разрядили пусковые установки оперативных ракет и, добив боекомплект орудий, быстро скрылись среди пепельных выбросов. Их место тут же заняли свежие отряды штурмовых сервов. Тем временем на связь с Савой вышел Арчибальд. Ретроспектива с орбитальных сканеров Один из хитваров подсветился алым. Сюда доставили пленников из оранжереи. Командир стальных окинул взглядом тактическую карту. Хитвар, о котором шла речь, потерпел крушение в 170 километрах к востоку от основного места событий. Поблизости рдели маркеры еще трех инопланетных кораблей и, что самое скверное, сбитого фрегата «Эльянской эскадры». Иные не стали демонтировать его силовую установку. Очаг чуждой техносферы развивался внутри обломков человеческого корабля, что делало его наиболее трудной целью. «Информацию принял. Работаем по плану». «Понял. Начинаем атаку». Пришел лаконичный ответ Арчибальда. Серв-машины класса «Фалангер» считались наиболее разрушительным планетарным оружием времен Галактических войн. Их конструкция постоянно совершенствовалась. Всего за период войны были разработаны и выпущены в серию 327 модификаций тяжелых кибернетических механизмов. Искины Везувия за период междоусобиц внесли ряд качественных изменений в конструкцию 324-й модели, которая, по их мнению, была наиболее удачно и сбалансирована Сейчас 20 фалангеров сводной группы Пополнив боезапасы, сменив оружейный обвес, модульная конструкция позволяла устанавливать в универсальные слоты различные боевые подсистемы, вновь выдвинулись в направлении кратера. Десять машин остались на огневой поддержке. К ним подвозили последние, имевшиеся в наличии пилумы. Мерная поступь тяжелых боевых кибер сотрясала землю. С дистанции 30 километров они открыли тревожащий огонь из противокорабельных гауссов. Защитное поле одного из БТК неистово вспыхнуло, отражая удар нескольких, разогнанных до гиперзвуковых скоростей снарядов. Десять технологических комплексов поддерживали силовой купол над кратером, но еще 18, снятые с патрулирования и пришедшие к ним на помощь, не были стеснены в маневре. Они ответили на огонь и сами пошли на сближение, стремясь встретить фалангеров на просторе давно твердевшего лавового поля, где машины людей не могли использовать рельеф местности в качестве дополнительной защиты. По сути, сейчас решалась судьба первого этапа операции. Встречный бой тяжелых машин определит весь дальнейший ход событий. У горизонта вновь появились рагды. На этот раз поддержка сил была более массированной. Порядка тысячи дронов спешили к месту назревающей схватки. Пришла в движение и вторая линия стальных. 25 хоплитов в сопровождении сотни штурмовых сервов выдвинулись к заранее намеченным позициям, откуда могли вести эффективный зенитный огонь. БТК тем временем вышли на окраину огромного лавового поля. Фалангеры к этому моменту рассредоточились. двигаясь по сети глубоких оврагов, откуда могли осыпать противника залпами тактических ракет. Эффект от попаданий был минимальным. Силовые щиты технологических комплексов теряли на отражение ударов всего 5-7% мощности и быстро восстанавливались. БТК за счет антигравов превосходили тяжелые серфмашины в скорости. Они уже миновали треть пустоши, быстро сокращая расстояние, а рагды, распадаясь на группы, начали заходить на штурмовку. Иные действовали напористо и уверенно. Опыт прошлых сражений с серф-машинами гарантировал им быструю победу. Фалангеры были неплохо защищены от атак с воздуха, но сейчас по ним нанесли комбинированный удар. БТК озарились сотнями ракетных запусков, а дроны вошли в стремительное пикирование. При таком обилии приближающихся целей зенитные лазеры тяжелых серфмашин по определению не могли отразить атаку. Но они и не пытались. Выдержка одиночек не дала слабины. Средства ПВО работали исключительно под дроном Фалангеры не зря использовали для сближения с противником сеть глубоких оврагов. Рагдам поневоле приходилось втягиваться в теснину, а ракеты, выпущенные БТК, били по крутым баллистическим траекториям, сначала взмывая вверх и уж затем нацеливаясь на серв-машины. В апогею их перехватил плотный зенитный огонь хоплитов и штурмовых сервов, в то время как фалангеры, отбиваясь от рагдов, неожиданно развернулись навстречу боевым технологическим комплексам. Казалось, они идут на верную гибель Пока у противника не сбиты силовые щиты, шансов на победу или размен не было. Иные все еще не видели реальной угрозы. В прошлых столкновениях они всегда выходили победителями. Фалангерам, как правило, недоставало огневой мощи, чтобы быстро сбить щиты БТК и нанести технологическим комплексам серьезный урон. Напряжение схватки росло с каждой секундой. Дымилась броня серфмашин. От множества попаданий выгорали датчики, отказывали зенитные установки. Корпуса сбитых рагдов усеивали дно врагов Осколки, уничтоженных хоплитами ракет, секли по земле стальным ливнем. БТК уже перезарядились для нового ракетного удара, а к месту схватки подтягивались свежие группы дронов. Большинство из них нацелились на демаскированные позиции хоплитов. «Пора», — процедил Савва. За грядой сопок взметнулось пламя, мгновенно потонувшее в клубах пепла и пыли. Это десять фалангеров, не принимавших участия в атаке, залпом выпустили тридцать пилумов. Боевые части разделились через доли секунд после старта и ударили по площадям. Сотни разрывов усеяли отвердевшее лавовое поле. Многие из снарядов задели БТК, заставив существенно просесть их силовую защиту, но это все еще был допустимый ущерб. Ввысь ударили гейзеры магмы. Застывшую лаву под платформами БТК неожиданно взломала, и им пришлось резко увеличить мощность антигравов. Силовые щиты иных пульсировали искажениями. Внезапный скачок потребляемой энергии не давал им восстанавливаться с прежней скоростью, а фалангеры ударной группы, серьезно потрепанные, но не сломленные, к этому моменту вышли из сети оврагов и разрядили противокорабельные гауссы с дистанции прямой наводки. Два технологических комплекса взорвались, их щиты были пробиты концентрированным огнем, Остальные начали смыкаться, образуя единую энергосеть, пытаясь совместными усилиями поддержать должный уровень защиты. Расчет эскинов и стальных был безошибочным. Опыт многих поражений, помноженный на человеческую смекалку и математические способности одиночек, сформировал роковую для иных тактику. На самом деле лавовое поле было достаточно прочным, чтобы выдержать обычные ракетные попадания. БТК это отлично видели на сканерах, иначе не сунулись бы на опасный участок. Но пилумы, выпущенные с позиции огневой поддержки, были оснащены редкой и печально известной конфигурацией боевых частей, которые пилоты в эпоху Первой Галактической называли «убийцами мегаполисов». Их поражающие элементы состояли из слоев специального сплава при соударении с препятствиями. Внешняя оболочка превращалась в плазму, выжигая кратер в перекрытии города. А снаряд двигался дальше и глубже, пробивая все новые и новые уровни строений. Такого удара не могла выдержать застывшая лавовая порода. Она растрескалась и вздыбилась торосами, дав выход находящейся под давлением магме. БТК, объединив мощность силовых установок, образовали сегментированную защитную полусферу, получив возможность вести ответный огонь. По сути, перед серв-машинами оказалась неприступная крепость. Технологические комплексы лишь на долю секунд снимали один из сегментов защиты, чтобы произвести залп и снова сомкнуть силовое поле. Один из фалангеров вспыхнул, но остальные продолжили ураганный обстрел, Ведь антигравитационная тяга в ее чистом виде – очень коварное явление. БТК оказались заложниками собственных двигателей. Они не могли использовать функцию экстремальной компенсации тяготения, не став при этом игрушками для взрывных волн. Технологическим комплексом пришлось использовать вариативную силу тяжести, что погрузило их платформы в магму с удвоенной скоростью пожирая ресурс силовых установок. Гейзеры локальных извержений по-прежнему выбрасывала на десятки метров ввысь. Фалангеры непрерывно били из подвесных электромагнитных орудий, критически перегружая генераторы щита иных. Еще два БТК взорвались, а остальные начали отходить. Их построение распалось, каждый вновь двигался сам по себе, на большой скорости удаляясь от места проигранной схватки. Впервые в новейшей истории Везувия иные отступали под ударами серф соединений Восемь из двадцати фалангеров ударной группы горели на берегу Лавового озера и в устьях оврагов, но остальные продолжили атаку. Большинство машин получили серьезные повреждения, нуждались в ремонте и перезарядке. Однако фактор психологического давления никто не отменял. В общей сложности иные потеряли шесть БТК и порядка трех сотен рагдов, а на сканерах хитваров вновь появилась лавина сервов. За вуалью фантом-генераторов было трудно идентифицировать сигнатуры. Подсчету поддавалось лишь количество приближающихся энергоматриц. Противник не дрогнул, но принял ответные меры, которым вынуждала ситуация. От каждого ростка отделилось по пять боевых технологических комплексов охранения. Используя компенсаторы гравитации, они на огромной скорости устремились к месту грядущей схватки, намереваясь создать неодолимый заслон и уничтожить человеческие машины на подступах к атакованному очагу техносферы. Савва наблюдал за событиями из рубки своего фалангера. «Ударной группе, стоп! Машинам поддержки выдвинуться для ремонта и смены модулей вооружения». Он отдавал четкие, неподдающиеся трактовке приказы. «Снять легионы и средние эмги, вооруженные слоты установить генераторы плазмы, протестировать противокорабельные гаусы хоплетом занять господствующие высоты». «Не подпускать рагдов на дистанцию эффективного сканирования!» Потрёпанные в бою фалангеры остановились. Но основная волна сигнатур по-прежнему двигалась к цели. Большинство мобилизованных сетевыми командами сервов имитировали различные типы боевых машин при помощи фантом-генераторов. Увы, при огневом контакте с противником обман вскроется моментально. На связь вышел Арчибальд. «Что будем делать?» Ни один план сражения не выдерживает испытания битвой. Древнее высказывание подходило к сложившейся ситуации как нельзя лучше. Вопреки ожиданиям, иные бросили к месту прорыва лишь половину резервов. Савва тяжело размышлял. В строю осталось двадцать два фалангера под управлением одиночек и еще три пилотируемых, включая его командирскую машину. «Нельзя тянуть с орбитальным ударом», — настаивал Арчибальд. У них в резерве останется 45 БТК, а мы понесем невосполнимые потери. Даже со сбитыми щитами технологические комплексы нанесут неприемлемый урон. Нам будет нечем развивать наступление. Иные оценили количество сигнатур и поступили рационально, ответил Искин. Значит, нам придется увеличить мощность орбитального удара. Эту группировку надо уничтожить без участия серф-машин. а затем двигаться дальше, сохранив силы для серии последовательных атак. Но произойдет тектоническая катастрофа. Поселение Стальных хорошо защищено и продержится какое-то время. А затем? Либо ваш план эвакуации сработает, либо мы предоставим людям убежище на соседнем материке. Савва понимал. Решать нужно сейчас. Думалось, что иные... Понеся ощутимые потери в начале сражения, бросят на защиту атакованного очага техносферы все силы. Но они поскупились. Проявили осторожность, поставив замысел людей и скинув под угрозу срыва. сава БТК сокращают дистанцию. Вскоре мы не сможем поддерживать иллюзию массированной атаки, и они, распознав уловку, вполне могут повернуть назад, к местам постоянной дислокации». Убедил. «Валим их наглухо». Арчибальд отключился, а сава продолжил отдавать приказы. «Всем! Приготовиться к орбитальному удару! Работаем по второй схеме!» «Повторяю, по второй!» «Сервам продолжить имитацию атаки!» «Одиночкам и пилотам отвести машины к 143-му полигону!» «Расчетное время! Минус семь минут! Шевелитесь!» «Первая диверсионная группа! Доложить!» информацию принял пришел лаконичный ответ от Захара. «Найдем, где укрыться». Высоко в небе, над клубящимися пепельными облаками, планету окольцовывало множество ярких точек. Несколько из них внезапно пришли в движение, меняя параметры орбит. К кратеру, где располагался наиболее обширный из очагов развивающейся техносферы иных, подтягивались резервные группы БТК. С воздуха их прикрывало 900 рагдов. Лавина сервов, приближающаяся от горизонта, имитировала атаку двух сотен фалангеров и хоплитов. ТС, оснащенные сборками фантом-генераторов, по приказу САВЫ замедлили ход, чтобы резкое сокращение дистанции не позволило иным вскрыть ложные сигнатуры. На самом деле, все боеспособные серв-машины сейчас отходили к полигону Земного Альянса, а на склонах вулканических сопок остались лишь штурмовые механизмы. К сети оврагов выдвинулось 10 БМП, оснащенных генераторами плазмы и пусковыми установками ракет среднего радиусодействия. Рагды попытались провести разведку боем, но заслоны, оставленные на высотах, быстро рассеяли разведывательные группы плотным зенитным огнем. БМП дали ракетно-плазменный залп и тут же сменили позиции. Иные, наблюдая на сканерах приближение двух сотен тяжелых машин, но еще не распознав в них ложные цели, активно готовились к отражению атаки. 30 боевых технологических комплексов объединили силовые поля, накрыв сегментированным куполом защиты не только очаг техносферы, но и прилегающие территории на многие километры окрест. Они усвоили опыт недавних потерь. теперь ракетный удар нанесенный по площадям, уже не мог привести к сколь-либо серьезным последствиям. Защищенная силовым полем местность в любом случае останется нетронутой. Внутри купола происходили стремительные эволюции. 20 БТК, используя необычайную гибкость, лежащего в их основе технологического конструктора, сформировали огромные по калибру и мощности ускорители. По сути, они теперь представляли собой батарею электромагнитных орудий, каждая из которых было способно одним попаданием превратить тяжелую серф-машину в облако плазмы. Оставшиеся в резерве технологические комплексы прикрыли кратер вторым защитным полем. Захар, получая данные по кабельной сети, его группа укрылась в бункере, не дойдя 30 километров до цели, внезапно ощутил, как... кожу стягивает крупными ледяными мурашками. Такой техногенной мощи, что демонстрировали иные, он еще не встречал. Пожалуй, только флагманские крейсера времен господства конфедерации «Солнц», оснащенные точечными аннигиляционными установками свет и защищенные лагрианскими генераторами в Уале могли бы прорвать выстроенную БТК-оборону. Лавина сервов приближалась к позициям иных. Еще немного, и ложные сигнатуры будут вскрыты активным встречным сканированием. В этот миг над низкими, клубящими, напоенными пеплом облаками внезапно возникло зарево а через несколько секунд, стирая сумрак, небосвод над северным полушарием Везувия вспыхнул от горизонта до горизонта, от непрерывного... нарастающего громоподобного гула задрожали стены руин мелко завибрировали камни по склонам начали срываться осыпи кое где в торе низкочастотномуреву лопалась земля три косматых огненных капли стремительно разгораясь оставляя за собой шлейфы густого дыма и мелких сгорающих в атмосфере осколков рушились на позиции иных падая по наикратчайшей траектории. И тем не менее, БТК успели отреагировать. Сформированные ими сверхтяжелые гаусс-орудия резко нацелились в зенит. Верхние сегменты защитного купола на миг погасли, синхронизируя залпом, а рагды панически прыснули в разные стороны. Нестерпимая вспышка затопила небеса яростным пламенем, словно планету задел плазменный протуберанец. Ударная волна сметала здание. У серф-машин отказывали сканеры. Первый из трёх орбитальных обломков перехватило и разнесло на слепящие брызги за доли секунд до удара, а двух его сателлитов сбило с курса, в то время как силовое поле над очагом техносферы снова сомкнулось непробиваемым куполом. Казалось, всё было зря. Но кипящие... Сминаемые ураганным ветром облака вдруг разорвали еще две падающие звезды, следовавшие за передовой группой с задержкой в несколько секунд, и сбить их БТК уже не успевали. Первый из рукотворных астероидов врезался в защитный купол, высек ярчайшую вспышку и взорвался, выжигая эмиттеры, гася силовые поля, а второй ударил точно в зарождающийся очаг техносферы иных. твердь мгновенно превратилась в зыбь. От эпицентра тектонической катастрофы рванул кольцевой вал искажений. Вулканические породы плавились, дыбясь волнами. Лавовые равнины содрогнулись, покрываясь язвами извержений. Чудовищная сила стирала рельеф, сметая все на своем пути. Языки пламени свивались в тугие выбросы и гасли, распадаясь пеплом. Над северным континентом Везувия воцарился мрак. Некоторое время количество пепла, выброшенного в атмосферу, не давало оценить масштабы содеянного, а когда вулканические частицы начали оседать, гибридное восприятие людей и машин Построенная на основе данных, получаемых с орбитальных сканеров, показала истинные последствия нанесенного удара. В радиусе сотни километров кипели лавовые поля. Большинство построек были уничтожены. Лишь наиболее мощные укрепления полигонов земного альянса, заглубленные в почву и простоявшие тысячи лет, смогли выдержать напор огненной стихии. Там... где несколько минут назад находились позиции БТК, зияла огромная, уже наполнившаяся магмой воронка. От нее во все стороны тянулись глубокие разломы планетарной коры. Повсюду вихрился дым, и прорывалось пламя недр. Дальше потрясенно внимало гибридному восприятию. Она, как Захар, находилась в момент орбитального удара в пилотажном кресле Хоплита. Собственно, две легкие серф-машины под управлением Иды и Клио, пять андроидов пехотной поддержки, десять штурмовых и десять технических сервов — вот и весь состав диверсионной группы. Большего САВа выделить не мог, да и не требовалось. Сквозь выбитый наклонный проем входа в бункер проникало зарево извержений. Мутную пелену вулканических осадков сминала порывами шквалистого ветра. Отовсюду доносился рокот. Подземные толчки участились, словно материка хватило дрожь. Нервы натянуты до предела. Наступивший сразу после орбитального удара информационный вакуум давил на психику. Его было нечем заполнить. Датчики сбоили. Связь прервалась. Неопределенность изматывала. «Надо выйти на поверхность». посоветовала Клио. Захар, формально он, руководил группой, молча согласился. Локальная сеть, основанная на явлении технологической телепатии, работала, по крайней мере, они могли обмениваться мгновенными сообщениями. Первыми наружу выбрались андроиды. Пошла телеметрия с их датчиков. Повсюду царило пламя. Стихия вулканических недр вырвалась на волю и алчно пожирала твердь. Несколько простоявших тысячелетия зданий прямо на глазах вдруг начали подламываться, роняя фрагменты этажей, и медленно погрузились в огненную язву. Недалеко от выхода из бункера с оглушительным грохотом возник ветвистый, многокилометровый разлом. Из него выплеснулась магма. «Еще немного выждем?» — спросила Ида. «Идет активное образование трещин в планетарной коре». «Связь». «А чего ждать?» Дальше потрясенно осматривалась. ака нас не отрежет от цели очередным разломом?» «Рискнем. Вперед. Возвращаемся на маршрут», — приказал Захар. Одиночки подчинились. Ида находилась в прямом нейросенсорном контакте с Прилепиным, а Клио с Дашей. Обе ловили эмоции людей, внимали им. Хоплет Захара перешагнул через лавовый ручей и, увеличив темп, резко перемахнул тектоническую трещину. «Ты не должна себя винить», — шепнула Клио. Дайше молчала. Ее рассудок медленно, но неотвратимо погружался в сумерки сознания. «Я иду убивать друга», — тихо выдавила она. «Он тебе не друг. Хитвары разные. Он не раз спасал меня от гибели, укрывал от Рагдов и БТК. Не рефлексируй. Мы на войне. Вспомни, ради кого ты рискуешь. Хитвар — бионическая машина». «Просто он слишком сильно пострадал, и до него никому, кроме тебя, не было дела. При других обстоятельствах он бы убил в ответ на попытку приручения». Дашу знобила. Слишком много потерь выпало на ее долю за последние дни. Захар чувствовал всеобщую напряженность, но не знал, чем можно заполнить гложущую пустоту неопределенности. «Ясно, что удар достиг цели». Но связь с орбитальными сканерами до сих пор не восстановилась. Не было возможности выяснить, уцелели ли стальные и как развивается ситуация. Что если тектонические сдвиги поглотили не только иных? а троба нет известий?» «Нет», — откликнулась Ида. «Но точка встречи лежит на нашем маршруте». «А вдруг Хитвара, на борт которого утащили людей, тоже сожгло?» — тихо спросила Даша. что мы тогда будем делать зачем стальные ударили с такой силой договаривались же только сбить щиты у бтк значит ситуация изменилась сава опытный боец рядом с ним арчибальд вдвоем они способны принимать адекватные решения думаешь у них не было другого выхода скоро восстановится связь мы все узнаем соберись от тебя сейчас многое зависит Даша промолчала в ответ. Жизнь часто била ее безо всякой пощады, но не могла сломать. Бывало тяжело, больно, страшно, а сейчас вдруг пришла пустота. Словно иссяк запас моральной стойкости, некоей адаптивности сознания, лишь в глубине души еще отлел уголек последней отчаянной надежды. Внезапно... но тускло обозначила себя полусфера сканирования. Затем в растерзанные мысли вплелись обрывочные образы. Они, как осколки, в дребезги разбитого мозаичного стекла, вдруг начали собираться в нечто целое, поддающееся осмыслению. «Есть данные с орбиты!» Хриплый голос Захара прозвучал на частотах технологической телепатии. Среди неузнаваемо изменившегося рельефа Продвигались маркеры серф-машин. Среди них был и хоплиц с бортовым номером 17. Потрескавшиеся губы Даши дрогнули. Взгляд затуманился, глаза защипало, невольная слеза скатилась по щеке, оставляя влажный след. «Данила жив, знаю, он тебе дорог. Все будет хорошо», — шепнула Клио. Разломы планетарной коры поглотили с десяток хитваров, но тот, куда рагды утащили жителей оранжереи, уцелел. Сеть извержений изламывалась трещинами, рдела озерами кипящей магмы, вспухала гейзерами расплава, едва прорывающимися сквозь плотные клубы дыма. Тотальные разрушения подступили и к базе стальных, но поселение пока держалось. «У нас нет выбора только идти до конца, без вариантов». Нервные, рваные мысли постепенно заполняли пустоту, возвращая волю к жизни.